Глава восьмая. Рыцарь отогнал воспоминания. Не время сейчас и не место. Хоть он знал, что так будет, и Мелвин предупреждал его. Всё-таки это родной город, изменившийся немного, будто тоже повзрослевший, но не настолько, чтобы охотник снова не начал жалеть о том, что отдал тогда, попав в Орден. Но прошлого не изменить. Все эти годы он учился подавлять свои эмоции и чувства. Он на самом деле почти стал бездушным. А сейчас Иден медленно пошёл вдоль улицы, что с центральной площади вела к старым кварталам у самого леса. Его люди сами найдут место, где на Сида напали. Сами узнают подробности. Старейшина расспросит людей, Охотники слишком выделяются в толпе, а потому многие горожане смогут рассказать, где был Сид, куда он ходил и что делал. Командир отряда там не нужен. А до сумерек, до встречи с Гилом, ещё часа два. Ида обещал себе, что если попадёт в этот город, то сделает это. Он думал, что найдёт время после того, как они найдут ведьму. Получилось иначе. И потому именно теперь охотник шёл в свой родной дом. Нет, город не настолько изменился. Слишком многое осталось прежним, особенно там, на дальних кривых улочках, у тех бедных крохотных домов. Только деревья стали выше, да кусты постарели. Он шёл, отмечая знакомые детали, вдыхая всё больше знакомых запахов. Их улица вела сквозь весь квартал. На ней стояло более двух десятков домов. Первым был тот, где раньше на самом деле жила семья Стефана. Самый богатый двор в квартале и дом самый добротный, высокий в два этажа. За ним потянулись низкие и неказистые хатки, одноэтажные, все из серого камня, что добывался в карьере за лесом. К каждому такому домику были пристроены деревянные веранды и широкие крылечки с навесами. Летом спали в этой холодной части, там же в семьях были кухни. Здесь вели небольшие хозяйства. Скотины было мало: одна корова на два двора или пара свиней да птица. Малюсенькие огороды, чаще добывали себе пропитание в лесу, что начинался сразу за стеной, в этом месте совсем низкой, такой, что и ребёнок перелезет. Дом отца Идан стоял предпоследним на улице. Пуч лучше сработан, чем соседние. Всё же Колин был каменщиком, а вот огорода у них не было, как и скотины, и даже птицы. За хозяйством смотрят женщины, а жена Колина через пару лет после того, как родила сына, умерла от лихорадки. Отец вырастил Идена один, воспитывал как мог. Соседи помогали, присматривали за мальчишкой, и парень рано научился жить по правилам взрослых по неписаным законам этих кварталов. Помогают тебе, ты сам помогаешь другим. Охотник остановился у своего дома, как будто шёл и наткнулся на невидимую преграду. Он боялся повернуться и шагнуть во двор. Ворота тут давно покосились, части забора просто не было. Иден присмотрелся. Нет, это не от времени, всё пришло в запустение. Удивительно, но тут всё осталось нетронутым с той ночи. Никто не решился поселиться здесь. Все помнили о том, что произошло тогда. О ведьме в течение двух недель державшей кварталы в страхе, о её жутких убийствах, о том, что 12-летний мальчишка смог её остановить. Именно здесь люди не трогали его дом, оставили память о том страшном лете. Пусть охотник сам не помнил тех событий, Но теперь мог увидеть следы произошедшего, как его научили в ордене. Видимо, пришла со стороны леса. Своей магией она просто снесла ворота. Сейчас на гнилых от времени столбах ещё виднелись тёмные пятна, как ожоги, в самом низу, где ударилась сила злонамеренной ведьмы. Иден всё же шагнул во двор. Так как коровы или козы у них с отцом не было, никто не давал траве расти спокойно. Их двор всегда был хорошо вытоптанный и чист. Сейчас тут валялись хламом остатки разломанных ступеней крыльца и поваленные столбы. Под самыми окнами грудой из вниз деревянный козырёк, который раньше затенял вход и окна, спасая от летнего жаркого солнца. Ставни тоже свалились, лишь один уцелел, повиснув на старом креплении неровно. Но это уже от времени. А вот чёрные следы, похожие на гарь на сером камне у двери это магия. Ведьма прорывалась в дом. Её сила и злость были огромны. Один из камней раскололся, и его обломок лежал ещё тут же, справа. Иден осторожно по обломкам ступеней внутрь. У них с отцом была кухня, где стояла печь, длинный рабочий стол вдоль её бока. И ещё один, небольшой, под окном. Сейчас вся мебель была сломана, валялась как попало. Рыцарь не помнил всего, но он снова смог восстановить хоть что-то, просто осмотревшись. Иден понимал многое. Мог даже представить, как вот тут на кухне его отец сражался с ведьмой, как они крушат всё вокруг. Под обломками рабочего стола видна старая полностью проржавшая кочерга. Видимо, ею отец и отбивался. А ещё нож, тоже совсем ржавый. И даже сквозь рыжину на оружии было заметно странное тёмное пятно. Кровь. А ещё такое же пятно осталось на белёсой стенке печи, место, где отец умер. Иден почувствовал грусть и боль потери. Всё же осталось в нём хоть что-то. Он снова скорбел об отце. Нет он сейчас мог наконец-то скорбеть о нём потому что в ту ночь охотник не помнил но знал себя в ту ночь он наверняка боялся и злился. снова то что дал ему орден Понимание. в ту ночь иден должен был очень сильно разозлиться прийти в ярость хотя бы от боли потери в такую ярость которая даёт силы убить даже ведьму Рыцарь повернулся чуть-чуть и увидел это. Справа от печи был вход в комнату, единственную в доме, место, где Иден с отцом спали. Деревянный косяк был разломан и тоже покрыт следами давно засохшей крови. А еще в нем торчали вилы с обломанной рукоятью, как знак. Иден не соврал гилу. Орден давал своим рыцарям вместо потерянной памяти рассказы об их прошлом имена родных название родного города всё, что охотники могли собрать со слов людей а ещё каждому из них рассказывали и о пережитой первой победе над ведьмой коротко только факты сухо и просто а потому Иден знал что это он пригвоздил взбесившуюся ведьму к этому месту сам вот этими вилами Но как это случилось? Как мальчику удалось это сделать и что было потом? Этого никто рассказать не мог, а теперь и воспоминаний об этом не найти. Охотник отвернулся. Им вдруг овладела злость. Это его дом, который с таким усердием строил его отец, дом, где в детстве Иден был счастлив. Это место не должно оставаться таким. Оно не должно вызывать суеверный страх. Пусть память людей изменится. Пусть ему самому заново придётся стереть то, что осталось от той ночи. Он принялся за работу. Разгребал завалы прогнивших старых досок, сносил их прочь во двор, складывал там в кучу. Вынес из дальней комнаты истлевшие тряпки и пахнущие сыростью и плесенью тюфики. Оттащил навес, забрал те досточки, какие ещё могли держать вес человеческого тела. Уложил их на ступенях. Вернулся на кухню, вспомнил, где отец хранил инструмент, и домашнюю утварь. Там в клетушке и нашёл кадку для воды и отправился с ней к колодцу. Он уверенно прошагал до самой стены, привычно глянул в темноту поступающего леса, завернул за угол последнего двора. Там был небольшой пятачок, где и стоял колодец. Также ходил он сюда в детстве, каждый вечер У них с отцом было всё чётко заведено. Сын ждал родителя с работы с готовым ужином, в чистом доме, с водой для умывания. Сейчас Иден тоже готов вычистить дом. Уже не для отца, в память о нём, и для себя. Пусть он покинет этот город через несколько дней, когда они поймают ведьму, но он уедет, зная, что тут всё останется в порядке и чистоте, как любил отец. Подходя к колодцу, он заметил женщину, вернее, старуху. Она казалась маленькой рядом с бревенчатым широким остовом и высоким мощным журавлём, чуть сгорбленная, с медленными, неуверенными движениями. Женщина с трудом крутила рукоять, поднимая полную воды катку. Иден подошёл ближе. Помогу, коротко бросил он. Старуха повернула к нему лицо, Увидела его тёмный добротный плащ, лысую голову и бесстрастное выражение. Чуть отступила назад машинально, а заодно, не подумав, отпустила руки, державшие ворот колодца. Охотник ловко перехватил рукоять, стал быстро и уверенно поднимать катку из глубин колодца. Женщина не отошла дальше и, казалось, больше не выглядела испуганной. Она всё так же и стояла, всё всматривалось в лицо рыцаря как это делают старухи, слишком навязчиво, пристально, Пока подслеповатые уже от времени глаза разберут все детали. Иден отставил катку, быстро нацепил на крюк ту, что принёс с собой, забросил её в колодец, а потом снова стал вытягивать наверх, уже полную воды. Старуха вдруг улыбнулась, как-то странно, чуть ли не с умилением, а ещё с грустью. Охотник не обращал на неё внимания и только когда достал вторую наполненную водой кадку, так же сухо и коротко спросил: "Куда?" Женщина молча показала на дом, стоявший вторым за поворотом улицы. И только теперь Иден её вспомнил. Это было даже странно. Сколько раз, будучи мальчишкой, вот так же он помогал донести воду взрослой женщине, вечно выглядевшей усталой и слишком хрупкой этой самой женщине, теперь уже превратившейся в старуху. Пойдём, ровно сказал охотник, подхватил и свою катку, чтобы не возвращаться. Женщина робко протянула руку и вцепилась пальцами в ткань его плаща. Это был странный, трогательный и беспомощный жест. Рыцарь не стал высвобождаться из этой ненадежной хватки, ступал медленно, чтобы старуха поспевала за ним. Когда до ворот её дома оставалось всего несколько шагов, открылась калитка, на улицу вышла девушка. Такая же хрупкая, рано начавшая сот вся чем-то неуловимо похожая на пожилую женщину. Девочка окинула охотника взглядом, тревожным и подозрительным. Она как-то сразу поняла, кто сопровождает её родственницу и, не задумываясь, кинулась вперёд. Девчонка оторвала пальцы старухи от рукава Идына, буквально задвинула женщину себе за спину. "Господин!" её голос срывался от напряжения и страха. "Мы благодарны, я сама. Я провожу бабушку. Отдайте воду и..." Она взмахнула рукой, не то прогоняя его, не то просто отгораживаясь. "Нет!" вдруг живо возразила старуха. «Лия, нет. Он хороший мальчик." Он всегда помогает. Не тронь. В ордене нас учили всегда оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Привычно ровно и безэмоционально отозвался Иден и обойдя девушку, спокойно зашагал дальше к воротам дома. Женщины о чем то дошептались сзади. Он слышал упрямые протестующие нотки в голосе девчонки, а потом ей ответила старуха, тихо, но строго. Оставив у ворот катку, охотник просто развернулся и зашагал обратно к своему дому. Он работал. Вымыл пол, оттер пятно с бока печи. Охотник получал истинное удовольствие от простого физического труда и того, что ему удавалось хоть что-то изменить, стереть прошлое, очистить этот дом от следов ведьмы, как он и хотел. За окном тихо наступали сумерки, пока еще робкие и серые Они прокрадывались во двор, тихонько съедали ласковый свет заходящего солнца. Идан услышал шаги, лёгкие и торопливые. Кто-то проворно взобрался по ступенькам, кто-то вошёл в кухню и остановился за его спиной. Шагах в трёх. "Господин!" всё тот же девичий звонкий голос, но теперь уже просто немного робкий и какой-то даже просящий. Охотник обернулся. Девушка стояла недалеко от окна, немного растерянная и неловкая. Бабушка прислала гостиниц», — сказала она. Сказала, вы любили её пироги. И квасу ещё я принесла, только тут и поставить некуда. На окно, предложил он, указав на узкий подоконник. Она тут же развернулась, стала осторожно устанавливать глиняный кувшин, положила рядом пирог, замотанный в тряпицу. Тёплый ещё, заметила девушка. Поешьте. Он только кивнул, продолжая настойчиво оттирать давно засохшую и въевшуюся в дерево кровь, ведьмы. Давайте я пока, предложила она. Я могу, умею. Иден не отреагировал. Это же вы её, да? почти шёпотом задала девушка вопрос. Ту ведьму прямо тут, мне бабушка сказала. И чуть помолчав, вдруг выпалила: "Спасибо". Охотник всё же развернулся к ней, смелая девочка. Все боятся охотников, мало кто поднимает глаза на их лица. Девушка смотрела открыто. Вспомнила рыцарь и то, как она такая маленькая и хрупкая по сравнению с ним, не задумываясь, бросилась вперёд, защищая близкого ей человека. Девчонка стоила того, чтобы с ней говорить. Я поем. Это звучало как благодарность за подарок. Сейчас надо есть. Тут же засуетилась она. Идите к окошку, а я тут пока сама. Он не стал больше спорить, отпустил на пол тряпицу, посмотрел на свои руки, недовольный тем, что сполоснуть их не в чем. Ведь вода в катке уже грязная, в конце концов, вытер об плащ. Девушка уже была рядом, схватила тряпку, спора принялась работать. За что ты меня благодарила? спросил Иден, разворачивая пирог. Так за всё, звучало это так, будто ей приходится говорить об очевидном. Та ведьма, она же многих погубила здесь, на нашей улице. Если бы не вы, господин, то моего папку бы тоже, и маму. В ту ночь и так многие погибли. Охотник отметил про себя её слова. От девчонки есть толк. Нет у него своей памяти, но он может получить и чужие воспоминания. Тебе родные рассказали? задал он следующий вопрос и наконец-то надкусил пирог. На этот раз отклик был сильным. Пирог имел вкус детства, точно такой же, как 15 лет назад. Та женщина часто угощала его такими пирогами за его помощь. Он даже подумать не мог, что сможет вспомнить этот вкус, и что это так на него подействует. Иден вдруг почувствовал себя безмятежно счастливым, как когда-то в детстве, и эти эмоции его ошеломили. Он чуть не пропустил смысл того, что говорила ему в этот момент девчонка. Бабушка в ту ночь закрыла мать в погребе, рассказывала она, оттирая косяк с завидным упорством. Я совсем маленькой была. Мама держала меня на руках и всё боялась, если я проснусь и заплачу. А папка был с мужиками. Они ведьму хотели всем скопом встретить. Но она сначала была в том дворе, ну, на самом углу, которой, ближе к колодцу. Пока наши туда пришли, злыдня уже добралась сюда. А тут вы, господин, вас мужики долго поминали, всё жалели, что пришлось вас охотникам отдать, но Она кинула испуганный взгляд в его сторону. "Ты сказала, многие погибли", спокойно напомнил Иден. "Только в том доме на углу". "Так ведь нет?" Она даже забыла о своём деле, отвлеклась. Раньше она забирала по одному в ночь, кто в доме попадался: взрослого и потом ребёнка. А тут и в тот дом зашла, и мать с отцом погубила и дочку их, кроху. До этого ещё в другой двор. Бабушка сказала: "Нас боги уберегли. В соседнем дворе все погибли, и с другой стороны от нашего двора, как только нас миновало". А охотник запомнил многие важные детали. Он пока не знал их значения, ему не хватало многого, но всё же он просто понял, что сможет по капле собрать историю той ночи, у этих людей. в этом родном ему квартале. Но потом, когда убьёт ту ведьму, кто пришла к этим людям сейчас. Я наелся. Идан чуть склонил голову в знак признательности. Передай благодарности своей бабушке и пожелания здоровья. Оставь это. Мне надо идти. Тебе не стоит быть тут одной. Возвращайся к себе. Хорошо, покладисто согласилась девчонка. Только вы ещё приходите, господин. Мы тут все помним вас и благодарны. Я ещё еды принесу. У нас капусты много, да и куры несутся регулярно. Бабушка всё это жарит в пироги. Много их делает. Я всегда буду приносить. Приходите, ладно? А охотник подумал, что она на самом деле ещё совсем ребёнок. Сколько ей? Чуть больше 15. -ти. По меркам рабочих кварталов уже девица на выданье. Но всё же в чём-то ещё совсем девчонка. Иди домой, повторил он, темнеет. Она закивала, робко улыбнулась и поспешила прочь, так же легко и проворно. Иден смотрел из окна, как она бегом пересекла двор, припустила вдоль улицы.